Эти 30 тысяч, по правде, никогда и не брали у Татьяны Ивановны, а ее, чтобы она не горевала и не обижалась, умилостивили, обещая ей при первых же неожиданных семейных нуждах обратиться к ее помощи. Так и сделали. Для виду были произведены у ней в разное время два довольно значительные займа. Но Татьяна Ивановна умерла три года назад, и насть все-таки получила свои 30 тысяч.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 которая по смерти генеральша осталась у дяди в надежде подлизаться к Татьяне ванне Между тем овдовел чиновник-помещик, владетель Мишина, той самой маленькой деревушки, в которой у нас происходила сцена с обноски на моего маменька и за Татьяну Иванну. Чиновник этот был страшный сутяга и имел от первой жены шесть человек детей. Подозреваю, перепели цены деньги — Он начал к ней подсылать с предложениями, и та немедленно согласилась. Но Перепелицына была бедна, как курица. У нее всего-то было 300 рублей серебром, да и то подаренное ей Настенькой на свадьбу. Теперь муж и жена грызутся с утра до вечера. Она теребит за волосы его детей и отчитывает им колотушки. Ему же, по крайней мере, так говорят...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 Через пять лет менее узнать нельзя было. Крестьяне разбогатели, завели статьи по хозяйству прежде невозможные, доходы чуть ли не удвоились. Словом, новый правитель отличился и прогремел на всю губернию хозяйственными своими способностями. Каково же было изумление и графа, когда Мизинчиков ровно через пять лет...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 Ровно в сорока верстах от графского куплено ему какого-то промотавшегося гусара, прежнего его приятеля. Эти 100 душ он тотчас же заложил, и через год у него явилось еще 60 душ в окрестностях. Теперь он сам помещик, и хозяйство у него бесподобное. Все девятся, где он вдруг достал денег. Другие же только покачивают головами...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 На днях поеду в Степанчиково и непременно справлюсь о нем у дяди.